С самого утра я не находила себе места. Вроде все задуманное исполнила: я стала лучшей студенткой Академии нечисти. Дед мной гордился, о чем и собирался всех уведомить на мероприятии знакомства. Но мне все равно было не по себе. За этот год я отвыкла от светских сборищ: с некоторых пор они начали меня пугать. Нет, не количеством народа, не тем, что я опозорюсь в высшем обществе а танцами. Да-да, танцами, а еще тем, что при любом знакомстве лорды станут целовать мою руку. Я элементарно боялась показать, что мне противны чужие прикосновения. Это переросло в фобию, причиняло дискомфорт, только объятия Трея дарили восторг. Сам он радовался подобному факту. «Ты чего такая бледная?» — спросил мой почти жених, заскочив утром проверить стадию сборов. «Ночью плохо спала. Не стала скрывать очевидно. Не знаешь, кто еще приглашен к деду?» «А тебе не все равно!» Тут же подал голос Лар, приняв образ совенка. Я взъерошила его перышки, улыбнулась. Он стал поднимать мне настроение одним своим видом. «Не знаю. Просто не по себе» честно призналась, пожав плечами. «Мы втроем, и парочка друзей Абриарта. Это то, что я слышал», — просветил меня юноша. Я скривилась. В последнее время друзья Черняева мне прохода не давали. Кто на свидание зазывал, а кто и сразу в постель. Трею ничего не говорила, предпочитая отправлять наглецов в лазарет самостоятельно. «Вы готовы?» В комнату вошла Шая. Ага, не я одна волновалась и не спала ночью. Подруга тоже бледная, с темными кругами под глазами. Готовы. Выдохнула, решив ускорить неизбежное. Волнуйся, не волнуйся, а обещание исполнять придется. Дед нас уже ждет. Пора. Стоило переместиться во дворец деда, как он тут же подхватил настроем под руки и, ничего не говоря, тут же переместил в совершенно другое место. Правда, входя в портал, бросил внуку, который уже был тут, чтобы присмотрел за шай. Тот успел кивнуть, с непониманием глядя нам вслед. Когда мы появились в другом месте, я в первое мгновение опешила. Глаза полезли на лоб. Это же храм! «И что мы здесь делаем?» Ответ получила незамедлительно. «Наверняка вы оба пытаетесь понять, что происходит. Сейчас вы заключите помолвку. Но никому об этом не скажете. Совсем никому. Даже своим друзьям», — произнес дед, пристально глядя на нас. «Но к чему такая спешка? Лей еще не отошла от произошедшего», — поинтересовался Трей. «Даже я понял!» — хмыкнул на моих плечах Савёныш. «Наверняка затевается что-то нехорошее, а помолвка включит императорскую защиту. Я прав?» — он пытливо глянул на деда. «Да, Проныра, ты всегда был слишком умен. усмехнулся родственник. «До меня дошли слухи, что кто-то из аристократов затевает переворот. Я хочу оградить вас от части проблем, а для этого необходимо заключить помолвку. Затем ты, Трой, активируешь защиту императора, приняв регалии, а они тебя. Но опять-таки сделать это необходимо в тайне. Но тогда мне придется взойти на трон, а как же учеба? Нахмурился жених. Не стоит об этом переживать. Учись себе на здоровье, а как закончишь, сразу отправишься на свое законное место. За это время как раз сможешь изучить проблемы Империи, набросав несколько планов реформ. Я сделаю еще одну личину, под которой тебя больше никто не узнает. Кстати, от тролли во дворце придется избавиться. Не знаю, насколько заговорщики осведомлены о твоей личине и настоящем статусе, но лучше подстраховаться. И главное, пока никому не скажем, что ты студент Академии Нечисти. «Будешь послом от... орков?» — подсказал юноша. На недоумение деда пояснил. «Не хочу лишнего внимания, а орков всегда сторонились, как и троллей. Заодно и наша дружба с Лей не вызовет сомнений. Ага, решат, что у меня пунктик на больших парней. Сперва тролль, потом орк». Хохотнула и подмигнула жениху. «Пусть думают, что хотят. А сейчас...» Готова скрепить ваши отношения помолвкой? Задал вопрос дед, глядя на каждого из нас. Мы синхронно кивнули. Трей взял меня за руку и проникновенно посмотрел в глаза. Лей, если ты не готова, — начал он, но я приложила два пальца к его губам и мотнула головой. Я в порядке. И с радостью заключу с тобой помолвку. Прошептала, ощущая в груди тепло и радость. Никогда не испытывала подобных чувств, даже когда была помолвлена с младшим принцем. «Тогда не станем терять времени, приступим!» — мягко отозвался вошедший незаметно жрец. В расшитой мантии с двумя лентами в руках он жестом указал на две статуи — богини любви и бога справедливости. Они стояли рядом лицом к лицу, словно любую с друг другом. Нас поставили между ними. Жрец запел, ленты в его руках засветились, так же, как и обе статуи. Чем выше становилась нота напева, тем ярче разгорался свет. Самым удивительным оказалось то, что глаза он не резал. Оборвав сам себя, жрец быстро опутал лентами наши руки. Затем один конец привязал к рукам богини, второй — к богу. В храме повисла тишина. Затаив дыхание, все чего-то ждали. Их нетерпение передалось и мне. Я тоже застыла, ожидая чуда, и оно произошло. Никогда в жизни не видела подобного. Оказывается, здесь браки освещают боги в самом прямом смысле этого слова. Когда ленты стали полыхать, постепенно исчезая и скручиваясь, я опешила когда на наших руках они стали превращаться в татуировки, замерла от потрясения. А в тот момент, когда на мраморных лицах богов появились улыбки, я готова была потерять сознание от неожиданности. «Помыслы чисты и искренние. Я благословляю этот союз», — мягко, едва слышно произнесла богиня. «Подтверждаю». И благословляю этот союз. Густым баритоном отозвался Бог. На нас посыпалась золотая пыльца с рук статуй. Татуировки ярко вспыхнули и тут же исчезли. При желании их можно было вызвать, но нам пока предпочтительнее их скрывать. Теперь вы жених и невеста. С нетерпением буду ждать полноценного соединения судеб. С теплой улыбкой напоследок поведал жрец. «Если сами боги одобрили и благословили ваш союз, значит, вам во всем теперь будет сопутствовать удача. Берегите друг друга». Трей обнял меня и сперва невесомо, почти незаметно поцеловал. Не сдержался и углубил поцелуй. Покашливание мужчин тут же вернуло нас к действительности. Мы оторвались друг от друга, Я покраснела. Увлеклись маленько. Задорно и по-мальчишески отозвался жених. Ни капли раскаяния в глазах. «Молодёжь!» — понятливо кивнул жрец. «Так, сейчас наведу морок, и необходимо срочно активировать регалия», — дал распоряжение дед. Трей кивнул, вмиг став серьёзным. «Выйдя из храма, мы застыли». Трей о чем-то напряженно думал. Вернее, это я решила, что он думал. А на самом деле все вышло иначе. Через несколько мгновений на его голове появилась корона, а на запястье браслет. Массивный, резной, с пятью камнями. На мой недоуменный взгляд он пояснил. «В моем дворце защита, да и границу советники укрепили так, что мышь не проскочит». Переместиться порталом у нас бы не получилось. Я призвал регалия. Об этом когда-то говорил отец. Но сам никогда подобного не совершал. Слишком много сил уходит. А у нас другого выхода нет. Они приняли тебя. Довольно отозвался дед. Да, и теперь всегда будут на мне. Больше ни одна сила не сможет нас разлучить. Отозвался Трей. Но тогда все увидит, что ты вошел в силу. Нахмурилась я в ответ. Нет, до поры до времени я смогу скрывать, так как регалии могут быть невидимыми, они часть меня. Словно в подтверждении его слов, самый крупный светлый камень на короне будто подмигнул мне, после чего все исчезло. Я даже руку протянула потрогать. Корона ощущалась под рукой, но видно ее не стало. Да и в силе Трея ничего не изменилось. «Здорово!» — восхищенно присвистнула, взяв жениха под руку. «Мне доставляло удовольствие касаться его. Это дарило приятные ощущения и надежду, что я жива и окончательно избавилась от прошлого». «А сейчас возвращаемся!» — произнес дед. «Спросит, где были. Можете сказать, что договаривались со жрецом о помолвке». Я же вечером на ужине сообщу, что через две недели состоится бал по случаю вашего обручения. Заодно представлю тебя, так как ты того достойна. Подожди, пока думаю, нам стоит появиться по отдельности. Если Трей не студент, а посол, то мы должны сделать вид, будто познакомились уже у тебя. Про помолвку надо молчать. А через две недели соберешь еще раз народ на этот раз для объявления. Будем постоянно ходить вместе, чтобы ни у кого не возникло и тени подозрений, с чего вдруг мы решились на такой отчаянный шаг через две недели знакомства». Выдала свои мысли, за что получила полное одобрение взгляд родственника. А друзьям, скажем, провожали Трея, он отлучился по делам. «Но твоя Шая может удивиться, ведь ей мы говорили о нашей помолвке» усомнился юноша. «Да, ты прав. Значит, Шая скажем правду о том, кто такой орк». Кивнула и прислушалась к себе. Отторжение данная мысль не вызывала. Говорить больше ни о чем не стали, так же, как и отговаривать от идеи представить меня ко двору. Ведь сама просила отсрочить данное мероприятие до конца первого курса. Правда, волнение и тревога не желали проходить, только усиливались. Радовало, что сам